Глава 27. «Мы дадим ориентировку на Авалон и этого типа», — сказал алабамский офицер полиции, охранявший место преступления, когда Декер проинформировал его о беседе с Брей. «Это малость хлебковато, но попытаться стоит. Тем более, что уцепиться нам практически больше не за что. Амус не питал особой надежды, что этот тип до сих пор находится в границах штата Алабама. Даже если он торчал здесь в момент взрыва дома Риджина Монгомери, — У него огромная фора. «Больше нам здесь делать нечего», — сообщил Декер, присоединившись к Порт марсу и Джеймисон, сидевшим во внедорожнике, арендованном Богартом накануне. Поехали в отель. На обратном пути Марс попросил «Расскажите мне о ее сыне, Томми». Ходит в местную среднюю школу, заканчивает в будущем году. Уже получил предложение от некоторых колледжей. Он бег как ты. «И что с ним будет?» когда все это будет сказано и сделано. Если у него где-нибудь есть родственники, — ответил Декер. он, наверное, отправится жить к ним. А может, его футбольный тренер позволит остаться у него до выпуска. Кивнув, Марс устремил взгляд за окно, где дождь по-прежнему лил ливня, не выказывая ни малейших признаков ослабевания, стало уже довольно холодно. А что? Амос с любопытством поглядел на Мелвина. Да ничего, просто просто хотел узнать. Тяжело пацану потерять родителей. — Да и взрослому тоже, — отозвался Деккер. — В отеле они узнали, что Богарт оплатил их номера на несколько дней вперед, и что прокатный автомобиль в их распоряжении ровно на тот же период. — Надеюсь, это не выйдет ему задницей, — высказалась порт Он пошел на большой риск, когда так поступил, особенно после того, как ему приказали свернуть дело. — — Нам всем приказали свернуть дело, — указала Джеймисон. — Жаль, что команда недолго протянула, — проронила Дэвинпорт. Она могла бы приносить настоящее удовлетворение. — Если ты уедешь сейчас, то, должно быть, еще сохранишь место в команде, — сказал Декер, при условии, что они собираются воссоздать ее. — Ты хочешь, чтобы я уехала? — воззрелась она на него. — Я хочу, чтобы те, кто останется, были на сто процентов преданы решению этого дела. «Я так понимаю, ты имеешь в виду то, что я не хотела заниматься расследованием под проливным дождем?» — резким тоном осведомилась Дэвенпорт. «Я имею в виду ровно то, что сказал», — бесстрастно отозвался Деккер. Дэвенпорт хотела было выпалить что-то в ответ, но вдруг выражение ее лица изменилось. «Ты прав, извини». Она нервно обратила взор на собственные руки. «Я просто не могу выбросить эту казнь из головы. Она изменила для меня многое». «Заставила усомниться, в самом ли деле я хочу этим заниматься». «Я вполне тебя понимаю, Лайза», — Джеймисон положила ладонь ей на плечо. «Я вот сдрейфила и даже не пошла». Дэвенпорт глухо рассмеялась. «Жаль, что я не так умна, как ты, и не сделала то же самое». И поглядела на Деккера. «Небось, думаешь, что я какая-то тряпка?» «Я знаю массу так называемых крутых парней, которые ни за что не пошли бы ее смотреть». Амос покачал головой. — Но я потеряла самообладание. — Я бы не корил тебя за это. Нам нужны твои таланты, чтобы распутать это дело. Дэвенпорт бросила взгляд на Джеймисон, поддержавший ее улыбкой, а потом снова на Декера. Я ценю это. И отдам все, что имею. Итак, каков наш следующий шаг? — Нам нужно потянуть хотя бы за одну ниточку, либо здесь, либо в Техасе. Тот факт, что Реджина была убита, показывает, что мы на правильном пути. Ей заплатили, чтобы она подбила мужа солгать, что родители Мелвина убил он. Это говорит нам, что и двадцать лет спустя есть люди, каким-то образом связанные с изначальным преступлением, в том числе, вероятно, и настоящий убийца. Как-то в голове не укладывается, с чего бы это кому-то пускаться во все тяжкие, чтобы спасти меня столько лет спустя, встрепенулся Марс. «Это может говорить о мотиве», — заметил Декер. — Это действительно важное соображение, — кивнула Дэвенпорт в знак согласия и поглядела на Мелвина. — Возможно, у вас есть союзник, о существовании которого вы не подозревали. — Но как такое возможно? — недоумевал тот. — И почему теперь? — С выбором момента мы должны разобраться, — сказал Декер. Время было вечернее, и все проголодались. Перекусив по-быстрому в ресторане в квартале от отеля, они вернулись в отель и пожелали друг другу доброй ночи после того, как Амус призвал каждого поразмыслить над делом и завтра утром явиться с идеями для разработки. Поднявшись на лифте к себе в номер, Деккер вымылся и хотел уже было раздеться и забраться в постель, когда кто-то постучал в дверь. — Ага, — подал он голос, поднимаясь. — Амус, найдешь пару минут? Я бы хотела поговорить, — сказала из-за двери дэвинпорт Он несколько секунд молча дискутировал с собой. Очевидно, ощутив его колебания, Лайза добавила — Это на самом деле не займет много времени. Декер открыл дверь, она стояла за порогом, держа по бутылке пива в обеих руках. Поглядев на них, Декер поднял глаза на женщину. — Я на диете. — Потому-то я и взяла легкое. Всего девятнадцать калорий. После сегодняшнего дня тебе, наверное, нужны углеводы. Сев, они принялись потягивать пиво. — Ну? — без обиняков спросил Декер, — Как-то у нас с самого начала не заладилось. — Это хорошо. Он передернул плечами. — По-моему, быть откровенным и честным — лучшая политика. — Лады. — Так что вот мое откровенное и честное заявление. Я приняла решение вступить в команду только после того, как Богарт сказал мне о тебе. Снова, отхлебнув пиво, Декер развалился в кресле, прислушиваясь к шуму дождя за окном. — А почему сообщение Богарта обо мне стало решающим фактором? — Пойми меня правильно. Я была искренне заинтересована в предложении Росса. Оно звучало увлекательно, а в своей области я сделала практически все, что могла. И я люблю хвататься за новые возможности. Я классический образчик человека превосходящего ожидания, типа А. Единственный ребенок, родители, оба ученые, души в нем не чают, была отличницей в каждом классе, а еще была с в колледже в Стэнфорде, прежде чем перешла в Колумбийский. Впечатляет, но не дает ответа на мой вопрос. Я вовсе не собиралась хвастаться. Факт в том, что как раз ты побудил меня вступить в команду, когда позвонил Рос. Ты упоминала что-то подобное при первом знакомстве. Знаю. И параллели между моим делом и делом Мелвина. Ты думала, что расследование этого дела может быть занимательным. Именно так. А я сказал, что моей когнитивной аномалии тут совершенно ни при чем, и что в деле Мелвина цель — установить его вину или невиновность. Девинпорт отхлебнула пиво: А я сказала, что мы упускаем ценную возможность. Понимаю, но какую именно. Я хотела посмотреть, позволишь ли ты включить тебя в профессиональные исследования. Тот факт, что ты обратил свои уникальные ментальные способности на борьбу с преступностью, только подчеркивает твою уникальность. Я думала, из этого получилась бы восхитительно захватывающая статья, а то и книга. Может, даже стало бы бестселлером, — искусительно добавила она. Деккер допил свое пиво. Я не питаю к этому ни малейшего интереса. — Как я и поняла, в первые же пять минут знакомства с тобой, — смиренно произнесла она. — Ну и к чему же ты пришла? — Я уже сказала тебе, я тут до самого конца. Я отдам тебе все, что смогу, чтобы распутать это дело. — Почему? Лайза хотела было что-то сказать, но вдруг замялась, надорвав этикетку бутылки. «Я могла бы дать тебе стандартный профессиональный ответ, по большей части состоящий из наукообразной галиматьи, а могла бы выложить правду. Предпочту последнее. Подавшись вперед, она впервые посмотрела прямо на него. «Дело в казни. То, как умер этот человек. Я не собираюсь вдаваться в «за» и против высшей меры». Но Мелвин Марс невиновен, а его едва не казнили. Сколько еще невинных людей придали смерти? Как я уже говорил, и одного много, — отрезал Декер. Так почему же ты явилась сюда сегодня вечером? Как я и говорила, у нас не заладилось с самого начала. Пойми меня правильно, это все моя вина. Я только хотела все уладить, прежде чем двигаться дальше и довести это дело до конца. Ну ладно, считай, что все путем. — Вот так просто, — блекло усмехнулась она. — Вот так просто. Но завтра нас ждет новый день. Дэвинпорт кивнула, уразумев, что он имеет в виду. — Наверное, все мы должны себя проявлять. Каждый день. — Именно так я всегда это и воспринимал. Деккер приподнял бутылку. — Спасибо за легкое пиво. — Спасибо, что выслушал. Она встала, повернулась было, чтобы уйти, но оглянулась. — Росс рассказал мне о твоей семье. — Искренне сожалею, Амос. — Очень-очень. Декер поглядел на нее, но не отозвался ни словом. — Насколько трудно никогда ничего не забывать. Выражение лица Дэвенпорт было печальным, под стать ее голосу. Труднее, чем можешь себе представить. Она ушла. Отставив бутылку, Декер подошел к окну, за которым уже лила, как из ведра. Он позволил экрану своей безупречной памяти отобразить встречу с Реджиной Монгомери. Часы «Кортье», три коробки «Нейман Маркус», две коробки «Шанель», две «Сакс», две «Бергдорф Гудман», одна «Джи и еще сумочка «Эрмес». Достав компьютер, он зашел на интернет-сайт каждой из этих фирм, нашел виденные предметы и оценил их. Мысленно подбил итог. 44 тысячи долларов с мелочью. Одна лишь сумочка «Эрмес» потянула свыше 19 тысяч, часы — еще 14 тысяч. Джимми Чу, еще штука, — Декер покачал головой, — чтобы носить мелочи, узнавать время и облачать ноги, — всего сорок четыре тысячи баксов. Но это поведало ему, что у того, кто за этим стоит, карманы глубокие. Очевидно, Реджина Монтгомери ожидала куда большего притока денег. Грандиозное воздаяние за каторжную жизнь с Чарльзом Монтгомери. Вот только ей не довелось им насладиться, не так ли? Как только Чарльз умер, Реджина стала обузой. Это было жестоко, бессердечно. Ничего другого от людей, позволивших невинному человеку гнить в тюрьме два десятка лет, Декер и не ожидал. Раздевшись, он забрался в постель. Они покорпели над этим делом уже порядком, и Амос отчаянно боялся, что тем ничтожным прогрессом, которого они добились, все и ограничится.